быть или не быть вот в чем вопрос насколько доблестно в душе терпеть прощи стрелы столь неистовой судьбы или лучше против моря бед вооружиться и в противостоянии покончить с ним однажды умереть лишь как уснуть не более того и этим сном сказать закончились страдания души и тысячи естественных ударов что плоть приемлет Вот конец, желанный в глубине скончаться и уснуть. Уснуть, быть может, видеть сны, да вот загвоздка в посмертном сне. Какие сновидения придут, лишь мы с себя смертельную удавку сбросим. Вот что нас медлить заставляет, вот почтение, что катастрофу делает длиною в жизнь. Во имя чье сносить удары, и глумление, злоугнетателей, бесстие гордецов, презрение любви, медлительность судов, властейчиванливость и пренебрежение ничтожеством достойнейших заслуг, когда любой бы мог все счеты оплатить кинжалом обнаженным? Кто снес бы тяготы, потея и грехтя? под гнетом этой скучной жизни, когда бы страх при чем-то после смерти непознанной стороны из чьих пределов нет путников обратных». В тупик не ставил волю И мы охотнее несем те беды Что имеем, чем вдаль летим к другим Неведомым для нас Так трусами нас делают сомнения И так решимости природный цвет Бледнеет мертвенно от вспышки Мысли слабой и смелый замысел В расцвете силы славы Вдруг принимает скверный оборот И подвигом уже не будет назван Тихо, прекрасная Офелия, О, нимфа, грехи мои в своих молитвах помини.